Глава девятнадцатая Стоящая недалеко от меня Лера вытягивала всю энергию, подавляя дар. Сердито посмотрев на нее, я увидел язык. Наверное, все пиявки имеют в имени четыре буквы и скверный характер. «Если вы не против, продолжим», — сказал император, обводя взглядом группу поддержки. «Против!» — неожиданно вмешалась Ольга Романова. Бросив эту короткую фразу, женщина явно наслаждалась эффектом, а тот был знатным. Среди аристократов поднялась сутолока, они зашипели, как рассерженные пчелы. Ольга не торопилась объяснять свою позицию, смотря императору прямо в глаза. «Поясните свою позицию!» Нехотя бросил правитель, его напрягало, что приходится играть по правилам Ольги, а опытная интриганка лишь благосклонно прикрыла глаза, развивая свою мысль. Отец глядел на нее удивленно, да и многие в зале промолчали только потому, что не знали, чего ожидать. На меня поступок главы Романовых произвел наименьшее впечатление. В голове собиралась полная картина произошедшего за последние месяцы, в которой все вставало на свои места, в том числе и я сам. Род Романовых был атакован Игнатьевыми, мы полностью на стороне юноши. «Как вы знаете, он является женихом нашей младшей дочери. Мы, не побоюсь этого слова, даже одобряем такую реакцию». Слова Ольги повергли многих в шок. Но удивляло даже не то, что Романовы открыто выступили в мою поддержку, а то, что у них не было ни одного шанса. По сути, сейчас было две стороны – обвинитель и обвиняемый, которые практически ничего не могли изменить в решении императора, даже если меня не казнят, то здорово испортят жизнь. «Зачем Романовым поддерживать меня? Это же самоубийство!» Механизм, запущенный в сознании, уже не был таким мягким и податливым, зубастые шестеренки двигались с бешеной скоростью. Нельзя недооценивать Романовых, у них есть козырь, просто пока непонятно какой. На лбу императора пролегла складка, он, как и я, не понимал, какую игру затеяла Ольга. «Мой отец же, напротив, смотрел на женщину, будто на святую». Оно и понятно, ведь она спасала его сына. При всех качествах главы родов Анвизинах он имел одну слабость. Был хорошим отцом. «Если вы так открыто выступаете на стороне обвиняемого, значит, готовы разделить все последствия?» Вкратчиво начал правитель. Он выводил Ольгу на эмоции, травил ее, как травят красной тряпкой быка. «Да», – коротко ответила женщина, заставив смотрящих представления людей на трибунах охнуть. «Там были дети, прислуга, живые люди, убитые незаконным путем, без всякого разбирательства». Император будто заколачивал гвозди каждым словом. «Это не останется безнаказанным, сейчас все в моей власти». Действующий правитель и прожженная интриганка уставились друг на друга. Казалось, между ними наэлектризовался воздух. «78», – задумчиво произнес я, что привлекло всеобщее внимание – Когда установилась тишина, я пояснил. Именно столько проживает детей до 16 лет в моем квартале. Никто из них не пострадал. Сказав это, императору оставалось только сморщиться. Именно такого ответа я и ожидал. Потому что у меня хороший гарнизон, а у Игнатьевых, очевидно, нет. Волка не судят, когда он задирает овцу. Только если он не попался. Плохой пример, таким образом вы снисхождение не получите. Император будто давал сигнал, смотря то на меня, то на публику. Я прочитал его настроение без дара. Сейчас правитель балансировал на тонкой грани. Ему не выгоден суд надо мной, но и оставить все как есть, было нельзя. Поэтому требовалось максимально быстро собрать слушание, пока железо горячо. Рассуждаем дальше. Император, в отличие от кланов, знает о надвигающейся проблеме чуть больше. Именно его люди сейчас сдерживают тот хаос, который развернулся под Питером. Ему выгоден курс кланов по набору одаренных и фильтрации среди населения. Может быть, именно он и начал такую политику? Мало информации. Для начала надо банально понять и прикинуть все связи и сроки. Когда возник первый прорыв на территории нашей страны? Что именно там произошло? И прочее. Тут вопрос к деду. Я передал императору все имеющиеся на тот момент глифы. Снова все сходилось на дедушке. Необходимо было с ним встретиться и поговорить. Это могло оказаться важным. В том, что слушание закончится положительно, я уже не сомневался. У императора есть план. Он хочет раззадорить нас и вывести на эмоции, а точнее меня. Заблудившегося юношу. Вроде аристократа, а вроде и нет. Вот только незнающих меня практически не было. Теперь главная задача — сделать так, чтобы всем присутствующим было максимально понятно, что происходит. А значит, продолжаем играть. Романова поступила необдуманно, поставив себя в противовес империи. Сейчас конфронтация стала кристально понятна. Все разделилось на черное и белое. Если минуты ранее я мог рассчитывать на то, что меня пожурят, выпишут хороший такой штраф и отпустят, то теперь ситуация набрала обороты. «Прогнись, император, сейчас его просто-напросто не поймут». «Что же ты задумала, Ольга?» «Я также выступаю на стороне обвиняемого», — прогремел отец. «Ситуация спорная, но иначе я не могу». «О, нет. Все катится в пропасть. Отец таким решением только рушит свою репутацию, но иначе он не мог, это правда. Что мы имеем в сухом остатке? Есть регулирующий закон орган в лице единовластного правителя». Есть преступление, достаточно веское, но спорное. Вместо разбирательства и признания вины рода, выступающие на моей стороне решили пойти в банк как им казалось, спасая меня. Но если у Ольги и был план, то насчет отца я действительно боялся. Итого два великих рода на стороне обвиняемого. Император пожевал губы, размышляя. «Что скажет совет?» Совет полностью состоял из мужчин, глав родов с первого по десятый, включая великие дома. Сейчас за столом сидели Анатолий Алферов и Геннадий Ананьев, остальные были не так важны, как эти двое. Они посматривали им в рот, ожидая негласного вердикта. Запахло жареным, ибо я не мог похвастать хорошим отношением ни с одним, ни с другим. Анатолий Алферов, выглядящий абсолютной противоположностью своего наследника Дмитрия, сверлил меня взглядом. Ему в ухо что-то шептал Геннадий, остальные ожидали решения. Если Дима создавал и культивировал образ гламурного мачо, то его отец был абсолютно другим. Невысокий, сухонький, с клочковатой бородой и колючим взглядом. Даже в здании резиденции самого императора он сидел с демонстративно выставленным на стол мечом. Легендарный воин, имеющий слабый талант, но отточивший свое мастерство на все сто. Его дар в моих глазах не сиял, как у того же отца, но светился, как раскаленный кусок стали. Сущность зверя и магия воды — две такие несвязанные способности. Говорят, в бою он похож на ураган, может разрубить щенка Центериона всего одним ударом. Сейчас он был занят подготовкой солдат-императора, тесно работая с моим отцом. Ананьев же походил на свежеиспеченный хлеб, румяный и лучащийся довольством. Глаза постоянно полуприкрыты, а на устах улыбка. Нос в форме картошки и два подбородка. Одет в рясу, как у священника, под тканью скрывается не один лишний килограмм. Но только глупец будет судить о характере главы одного из великих родов по внешности. Жестокий и невероятно умный, второй по приближенности к императору, он заведует всеми складами от резиденции до самых окраин. Локально его можно назвать «мэром города», Если бы эта должность еще существовала, Геннадий занял бы ее». Сейчас Толстяк что-то яростно шептал в ухо второго главы Великого дома. Алферов хмурился, не отрывая от меня взгляда. Через пару минут речь Геннадия ускорилась, но Алферов поднял руку, заканчивая таким образом беседу. Толстячок в рясе напряженно рванул подол, возвращаясь на место. «Лицо его нельзя было назвать довольным». Он раскраснелся, обжигая меня ненавидящим взглядом, будто плетью. «Мы приняли решение», — коротко сказал Анатолий. Члены паствы, разделившиеся между Алферовым и Ананьевым, недоуменно крутили головами. На Налицо было явное разделение мнений, но Анатолий решил взять слово, трезво полагая, что никто в совете не пойдет против него. «Толстяку только и оставалось зло смотреть на меня», Но долго это не продлилось, глава великого рода быстро взял себя в руки. «Озвучьте!» Император благосклонно прикрыл глаза, копируя жест Ольги Романовой. «Общим решением было зафиксировано», — начал Алферов, в этот момент я прыснул под неодобрительным взглядом толстяка, «грубое нарушение правил, приведшее к гибели целого рода, включая ни в чем не повинных людей. Совет требует изгнания обвиняемого». В зале повисла тишина, даже шепот присутствующих на трибунах клановых сошел на нет. Изгнание – это, по сути своей, завуалированная смертная казнь. Человеку запрещено жить в каком-либо городе, но разрешено существовать вне городских стен. Было много поселений изгоев, целые фракции, рода, но одиночки там не выжить, однозначно. От такого решения растерялся даже сам император. Но Алферов был тверд, на этот раз смотря в глаза моему отцу. «Я не услышала обвинений, выдвинутых родом», — спокойно заявила Ольга. «Вы можете решать что-то у себя за столом, но в чужие дела вам хода нет. Приговор недействителен». «Согласен, это слишком сильное заявление», — пробормотал император, совершенно забыв, где находится. «В смысле что?» «Род уничтожен», — прищурился Алферов, буквально выплевывая слова. «А вы вообще не вправе говорить от лица обвиняемого». «То, что он помолвлен с вашей дочерью, не дает вам права!» «Нет, дорогой мой Анатолий Павлович», — проворковала Ольга, наивно хлопая ресницами. «Я говорю от своего рода, а точнее от присягнувшего моему дому рода Игнатьевых». Что тут началось? Публику взорвало. «Какого беса она несет? Это неуважение к погибшим? Великие рода заигрались в небожителей! Доказательства! Где доказательства? Как такое возможно?» «Тихо!» — гаркнул император, заставив всех замолчать. Ольга все это время стояла, так и не присев. Обведя затихших представителей знати взглядом, она ухмыльнулась, чем вызвала парочку шепотков. Охранники, стоявшие у дверей, тут же среагировали и после кивка императора выявили смутьянов прочь. Остальные робко замолчали, стараясь не отсвечивать, ведь самое интересное было впереди. «Поясните присутствующим, что вы имели в виду?» устало попросил правитель, в который раз становясь ведомым в диалоге с Романовой. «Ровно то, что сказала. Пожалуй, плечами Ольга. Разрешите войти моим людям? Это будет важно для дела». «Да, конечно». Император махнул рукой, двери раскрылись, а в помещение вошли уже знакомые мне люди. Елена была со свежим пластырем на лице и парочкой рассечений на лбу, прихваченных нитками. А вот рядом с ней шел, встретивший меня на входе в поместье Игнатьевых парень. На его скуле красовался кровоподтек, но сам он не выглядел пришибленным. Уверенный в себе, что важно, он двигался рука об руку с Еленой. Они прошли прямо до моего постамента, встав рядом. Двуединая ехидно посмотрела на меня, показывая глазами на сидящую в первом ряду свету. «Наслаждайся», — произнесла она одними губами. Картинка в голове сложилась, все детали заняли свои места. Род Игнатьевых теперь официально служит великому роду Романовых. Форма – вассалитет. Я, как сузерен рода, в согласии с единственным наследником рода, а по совместительству и женихом моей дочери Елены, Александром Игнатьевым отзываю всякие обвинения. «Вы можете делать, что хотите, но в пределах своего рода!» Атаковал Алферов, возвращая подачу, что принял пару минут назад. Вот только Федор не является представителем ни одного рода. Он безродный. К тому же он нарушил закон, что по сути означает, что обычный человек посмел напасть на благородного. Толпа одобрительно прогудела, поддерживая Анатолия. Ольга посмотрела на отца, чуть разводя руками. Между ними произошел короткий диалог на уровне жестов. «Федор покинул клан», — подтвердил отец, — «но лишь для того, чтобы попробовать свои силы». «Но имел место выход из рода, что нарушает родовые скрепы», — напирал Алферов. «Как вы это объясните?» «Это требовалось для того, чтобы при инициации ничто не влияло на дар сына», — сочинял на ходу отец. «Вы придумали новую практику?» — хохотнул Анатолий, но взгляд его был колючим. «Как удобно, не правда ли? Ваше превосходительство, это фарс!» «Уважаемый Анатолий Павлович, можете сами проверить действенность нового способа», – отбил отец. «К счастью, у меня в роду сильные наследники», – проскрипел Алферов. «У меня тоже», – закончил папа, подмигнув мне. Весь диалог я смотрел то на Анатолия, то на отца. «Правильно ли я понимаю, что Федор снова вернется в род официально?» – вмешался император. «Многие многие сегодня понимали, что происходит». Может, Алферов и прав, это был фарс, небольшое представление. Нет. Тишина в зале задержалась, забравшись под каждое сиденье, накрыв все мягким пледом. Что? Тихо спросил отец. Нет, я не вернусь под крыло рода, отчетливо произнес я. Отлично. Потер руки, повеселевший Ананьев, взяв слово. Таким образом мы можем продолжать вынесение приговора. «Нам нужно взять паузу», — вклинилась Ольга. «Ваше превосходительство?» «Разрешаю», — кивнул император. «Предлагаю всем передохнуть. Вернемся к нашему делу через полчаса». Меня окружили люди. Отец, Елена и ее новый жених, Ольга Романова, Радищева, полным составом, Даша, Андрей, Наталья. Но главным для меня была одна лишь душа, стоящая чуть дальше, Света. Объятия отца, проверяющие на крепость мой скелет, к слову, это оказалось не так страшно. Раньше я всегда пропускал подобные моменты. Выражение чувств таким образом было неприемлемо, да и травмоопасно, если честно. Но сейчас я с удовольствием обнял медведя подобного отца. Даже без учета полного опустошения в организме с достоинством выдержал обнимашки. Отец с удивлением осмотрел мою фигуру, невзначай прощупывая плечи и бицепсы, скрывая это за отеческим похлопыванием. Да, я окреп, полностью изменив свою фигуру. Отца это порадовало как никогда, а я отметил, что все больше превращаюсь в него. Света маялась позади. Как только я выбрался, сразу же направился к ней. Тело девушки в моих руках дрожало, а сама она была какой-то восковой, я бы сказал, удивленной. Посмотрев ей в глаза, я увидел смущение. Сделав движение в сторону ее губ, отметил еще одну странность, она отодвинулась. Может, слишком сильно смущена, чтобы поцеловать меня, а может, толпа вокруг так действует. «У нас мало времени. Взяла меня на буксир Ольга. Пошли поговорим, дорогой мой зять». Я даже не успел обнять бабулю, как меня потащили на выход из зала. Мы попали в фойе, обвешанное картинами и украшенное лепниной. Единственное, что не входило в перечень декора, так это отряд моих британок, стоящий неподалеку. Девушки были в наручниках, а возле каждой из них топтался либо парень, либо девушка, которые в энергетическом плане напоминали темное завихрение. Что происходит? Не на шутку разволновался я. Я подошел вплотную к строю британок, а навстречу выступила Паула. «Со зверем все в порядке. Ждет в квартале», — прошептала девушка. Кивнув девушке и успокаивающе погладив по плечу, я обернулся к Ольге. Мы отошли чуть в сторону под пристальным взглядом отца. «Что все это значит?» «Что?» — непонимающе захлопала она глазами. «Не говорите, что вы привели меня сюда случайно». «Не буду», — отзеркалила Ольга. «Ты же не думал, что твои решения влияют только на тебя? Дам тебе небольшой урок Федя. Ты больше, чем простой человек, но меньше, чем аристократ. Выбери свою сторону. Я жду. Выдохнул я, принимая правила игры. Чего? Снова наигранно спросила Ольга. Вашего предложения. О, тут все просто. Тебе нужно вернуться в рот, стать его официальным наследником. Ольга наслаждалась произведенным эффектом. Все, чтобы спасти тебя. Облегчи мне работу, хорошо? Зачем вы это делаете? В лоб спросил я, мало на что надеясь. «Ты не безразличен моей дочери», — ответила Ольга. «Я делаю это не для тебя, а для нее». Я не поверил ни единому слову, но игра требовала продолжения. Похоже, роль, что отвели мне во всем этом спектакле, далеко не главная. Что ж, сыграем.